Глава пятьдесят пятая. Не все сразу. Как ты? Тихо спросил Губанов, загораживая Леру от любопытных взглядов. Слишком много всего сразу, прошептала она. Я должна смириться, понять. В комнату отдыха вошли несколько полицейских. Васин тронул Лобова за плечо. Этот. Полицейский надел наручники на з а п я с т ь е Лобовой и подтолкнул его к выходу. Лера с с м о т р е л а ему в спину. Вам нечего сказать мне? – спросила она. Леонид н и л о ч остановился у двери и, не оборачиваясь, вымолвил: «Лучше бы ты унесла мой портфель». Когда за ним затворилась дверь, Вася взял с дивана куртку и, надев ее, объявил: «Все могут идти. С каждым из вас мы встретимся Ну, уже в новом году». Он взглянул на часы. до которого, кстати, осталось не больше часа. услышав эти слова, присутствующие задвигли а стульями засобирались. Николай Иванович по хозяйски взял Машу за руку. Идем к с о м н о й Лапуле. Между ними встал Михаил. Забыл, на кого работаешь? спросил Слесь. Считайте, что я уволился. Понял. Николай Иванович надел пальто, но перед тем, как уйти, пригрозил. Смотри, как бы не пожалеть. Не пожалею. Заверил его Михаил. Слез вышел. За ним мышкой юркнула Леночка ш о с т о к Было слышно, как она п р о ц о к а л а каблуками по коридору, а затем окликнула Николая и в а н и ч а Видно, дальше они отправились вместе. Михаил принес Машину шубку. Идем? Подожди. Отстранив шубу, она вернулась к Лере. Хочешь, я останусь с тобой. Через час Новый год. Лучше иди домой. Мы отмечаем его у родителей Михаила. Тем более должны спешить. С тобой точно все будет в порядке. Точно. Ну тогда я пойду. Маша надела шубку и взяла под руку Михаила. С наступающим. А у меня через пять часов самолет. Сообщила Надя, провожая взглядом счастливую парочку. Куда? спросила Лера. В Лондон за дочерью. Забираешь ее домой? Да. А как же он? Лера указала глазами настоящего поодаль Сергея. Какая теперь разница? д о г а д а в ш и с ь что говорят о нем, он подошел и обнял Надю за плечи. Не нужно. Она отвела его руки. Ничего не меняется. Потому что я остался жив, глухо спросил Сергей. Потому что тебя ждет другая семья, ответила Надя. А нам? м о н е ты больше не нужен. Лера, это какой-то ужас. Ева повисла на л е р и н о й шее. Бедная э т ы моя бедная. Она тряслась в рыданиях. Я справлюсь, сказала Лера. Было заметно, что ее тяготят объяснения. Просто мне нужно побыть одной. Понимаю. Разомкнув руки, Ева попятилась. Я тут же притянул к себе Люсик. Я голоден. В его голосе послышались капризные нотки. Идем домой. Ты знаешь, что прописал мне врач? Подожди, Люсечка. Ева чмокнула мужа в щеку и предприняла новую попытку поддержать Леру. Нужно во всем разобраться. о т ы с к а т ь твоего отца, а он т о ведь жив. А ищем, сказал Губанов, оттесняя ее плечом. И все сразу. Ну тогда мы пошли. Подруги расцеловались, и е в о увел Люсик. Одна лишь Надя не уходила. Поторопись, напомнила ей Лера. На самолет опоздаешь. Я не могу т а к у й т и Я должна хоть чем-то тебе помочь. Дочери помоги. Словно извиняясь, Надя проговорила. Хоть у Машки с Евой все хорошо. А кто сказал, что у нас будет плохо? спросила Лера.